Замечание о перевоплощении. Среди оккультных идей, которые сейчас широко обсуждаются и подчас принимаются теми, кто имел внетелесный и посмертный опыт, и даже некоторыми учеными находятся идея перевоплощения. Она состоит в том, что душа после смерти не подвергается частному суду, не пребывает затем на небесах или в аду, ожидая воскресения тела и страшного суда но, очевидно, после пребывания в астральной плоскости, возвращается обратно на Землю и входит в новое тело, будь то тело животного или другого человека. Эта идея была широко распространена на Западе во времена языческой античности до того, как на смену пришли христианские идеи, но ее распространение в настоящее время связано в основном с влиянием индуизма и буддизма, где она принята повсеместно. Сегодня эта идея обычно гуманизируется в том смысле, что люди считают, что их предыдущие существования были в человеческом облике. Тогда как общие идеи как индуистов и буддистов, так и древних греков и римлян является то, что редко удается достичь воплощения в человека, и что большинство современных воплощений – это животные, насекомые и даже растения. Верящие в эту идею говорят, что она объясняет многие из несправедливостей земной жизни, а также, казалось бы, необъяснимые фобии. Если кто рожден слепым или в бедности, то это воздаяние за его поступки в прежней жизни, или, как говорят индуисты и буддисты, следствие его дурной кармы. И если кто-то боится воды, то это потому, что в предыдущем существовании он утонул верующие в перевоплощение не имеет никакого законченного учения о происхождении и назначении души или каких-либо убедительных доказательств в поддержку своей теории. Ее основные привлекательные стороны носят поверхностный характер, якобы обеспечение справедливости на земле, объяснение некоторых психических загадок и обеспечение некоторого подобия бессмертия для тех, кто не принимает его с христианской позиции. При зрелом размышлении, однако, теория перевоплощения вообще не дает никакого объяснения несправедливости. Если человек страдает в этой жизни за грехи и ошибки жизни, которую он не может помнить, и за которую если ранее он был животным, он не может нести ответственность, и если, согласно учению буддизма, даже не существует «я», сохраняющегося от одного воплощения до другого, и прежние ошибки человека были в буквальном смысле чужими ошибками, то тогда вообще здесь нет никакой явной справедливости, а только слепое страдание от зла, чье происхождение невозможно проследить. Христианское учение о падении Адама, как источники всего мирового зла, дает куда лучшее объяснение мировой несправедливости. А христианское откровение о совершенной справедливости Божией и суде Бога над людьми, посылаемыми в жизнь вечную на небо или в ад, делает ненужной и тривиальной идею о снискании справедливости через последовательные воплощения в этом мире. Идея перевоплощения снискала за последние десятилетия большую популярность на Западе. Было много случаев, наводящих на мысль о воспоминании о прошлых жизнях. Многие люди также после пребывания вне тела верят, что эти переживания внушают или вселяют идею перевоплощения. Что мы должны думать об этих случаях? Следует сказать, что лишь в очень немногих случаях имеются факты, более весомые, чем неопределенные, и случайные доказательства, факты, которые нельзя было бы объяснить просто как плод воображения. Факты, которые нельзя было бы объяснить просто как плод воображения. Ребенок появляется с пятном на шее, а впоследствии вспоминает, что в предыдущей жизни его повесили как конокрада. Человек боится высоты, а затем вспоминает, что в прошлой жизни он разбился насмерть при падении и тому подобное. Естественная человеческая склонность к фантазиям делает подобные случаи бесполезными в качестве доказательства перевоплощения. Однако во многих случаях подобные предыдущие жизни были обнаружены с помощью гипнотического метода, известного под названием «регрессивный гипноз», который часто давал поразительные результаты при воспоминании событий, давно забытых сознательным разумом, вплоть до младенчества. Гипнотизер возвращает пациента обратно в младенчество, а затем спрашивает «а что до того?». В таких случаях человек часто вспоминает свою смерть или даже целиком другую жизнь. Что же нам следует думать о такой памяти? Сами хорошо подготовленные гипнотизеры согласятся с наличием ловушек в регрессивном гипнозе. Калифорнийский доктор Артур Хастингс, специалист по психологии общения, отмечает, что самое очевидное, что случается под гипнозом, это то, что пациенты чрезвычайно открыты для любого тонкого, бессознательного как словесного, так и несловесного внушения гипнотизера и чрезвычайно податливы. Если вы просите их перейти к прошлой жизни, они не имели прошлой жизни, они вам ее изобретут. Если вы им внушите, что они видели НЛО, они вроде бы как и видели НЛО». Чекавский гипнотизер, доктор Лари Геррет, который сам провел около 500 гипнотических регрессий, отмечает, что эти регрессии часто ничтожны даже тогда, когда дело идет о воспоминаниях прошлых событий в этой жизни. Очень часто люди выдумывают вещи или из-за желаний, принимаемых за действительность, или фантазий, снов и тому подобное. Любой из занимающихся гипнозом и проводящих регрессию любого типа мог бы обнаружить, что люди имеют такое живое воображение, что они сделают что угодно, лишь бы был доволен гипнотизер. Другой исследователь этого вопроса пишет. Этот метод чреват риском. Главная опасность его – это бессознательная тенденция к ярким фантазиям. То, что выявляется во время гипноза, могло бы в сущности быть сном о предыдущей жизни, которую пациент хотел бы прожить. Иногда он верит, правильно или неправильно, что он ее прожил. Один психолог побуждал гипнотизируемых пациентов вспоминать прошлые существование, и все они без исключения его вспоминали. Некоторые из этих рассказов были насыщены яркими подробностями и казались убедительными. Однако, когда этот психолог вновь гипнотизировал их, они могли в состоянии транса проследить любой элемент своего рассказа о прежнем существовании, вплоть до какого-то нормального источника этого – рассказа человека, которого они знали в детстве, сцены из прочитанного романа или фильма, виденного несколько лет тому назад, и так далее. Но как же обстоит дело с теми недавними, широко разрекламированными случаями, где имеются объективные доказательства предыдущей жизни – когда человек вспоминает подробности времени и места, которые он, вероятно, сам по себе не мог бы знать и которые могут быть проверены по историческим документам. Такие случаи представляются очень убедительными для тех, кто уже склонен верить в перевоплощение. Но этот вид доказательств не отличается от стандартной информации, предоставляемой духами на спиритических сеансах, и которая тоже может быть весьма удивительной. Нет оснований полагать, что они имеют другой источник. Если вполне очевидно, что духи из спиритических сеансов по сути бесы, то информация о предыдущих жизнях тоже может быть дана бесами. В обоих случаях они имеют одну цель смутить людей блестящей демонстрацией якобы сверхъестественного знания и тем самым обмануть их в отношении истинной природы загробной жизни, оставив их духовно не готовыми к ней. Даже оккультисты, в общем благожелательно настроенные к идее перевоплощения, соглашаются, что доказательства перевоплощения можно трактовать по-разному. Один американский популяризатор оккультных идей полагает, что большинство зарегистрированных случаев, свидетельствующих о перевоплощении, вполне могли бы быть случаями одержимости. Согласно этим оккультистам, одержимость имеет место, когда мертвый овладевает живым телом. Личность и самая индивидуальность последнего представляются изменившимися, создавая тем самым впечатление, что на него действуют какие-то стороны предыдущей жизни. Те существа, которые овладевают людьми, конечно, бесы, как бы они не скрывались под маской душ умерших. Но шумевшая недавно книга доктора Яна Стивенсона «20 случаев, заставляющих думать о перевоплощении», действительно представляет собрание случаев подобной одержимости. Ранняя христианская церковь боролась с идеей перевоплощения, которая проникла в христианский мир через восточные учения вроде манихейства. С этими учениями было тесно связано лжеучение Оригена о предсуществовании душ, которое было строго осуждено на Пятом Вселенском соборе в Константинополе в 553 году, а его последователи были преданы анафеме. Многие отдельные отцы церкви писали против него, особенно Святой Амвросий Медиаланский на Западе, о вере и святой Григорий Низкий на востоке, о душе и воскресенье, и другие. Современному православному христианину, который соблазняет эта идея и который размышляет над предполагаемыми доказательствами ее, достаточно может быть поразмышлять над тремя основными христианскими догматами, которые решительно опровергают самую возможность перевоплощения. Во-первых, воскресение тела. «Христос воскрес из мертвых в том самом теле, которое умерло смертью всех людей. Оно было первым среди всех людских тел, которые воскреснут в последний день и вновь соединятся с душами, чтобы вечно жить на небе или в аду, согласно справедным судом Божьим об их земной жизни». Это воскресшее тело, подобно телу самого Христа, будет отличаться от наших земных тел тем, что будет более тонким и более близким ангельской природе, без чего оно не могло бы пребывать в Царстве Небесном, где нет ни смерти, ни тления. Но это будет все то же самое тело, чудесно восстановленное Богом для вечной жизни, как было показано и Эзекиилю в его видении «Костей сухих». Искупленные узнают друг друга на небе, следовательно, тело является неотъемлемой частью всей личности, которая будет жить вечно, и мысль о том, что одной личности принадлежит много тел, отрицает саму природу Царствия Небесного, приготовленного Богом для любящих Его. Во-вторых, наше искупление Иисусом Христом. Бог облегся в плоть и своей жизнью, страданием и смертью на кресте искупил нас от владычества греха и смерти. Через Его Церковь мы спасены, сделаны пригодными для Царствия Небесного. И, соединяясь в вере и покаянии со Христом, не несем наказания за прошлое наше прегрешение. Но согласно идее перевоплощения, если кто и спасется, то только после многих жизней, посвященных работе по преодолению последствий своих грехов. Это холодное и безотрадное законничество языческих религий полностью упразднено крестной жертвой Христовой. Благоразумный разбойник мгновенно получил спасение через веру в Сына Божия, а дурная карма его злых дел была стерта божьим благодатью. И в-третьих, суд. Человекам положено однажды умереть, а потом суд, говорит апостол Павел в послании к евреям. Человеческая жизнь – это единственный определенный период испытания, после которого нет Второго шанса, но только Божий суд, праведный и милосердный над человеком в соответствии с состоянием его души при конце жизни В этих трех доктринах содержится христианское откровение Оно точно и определенно, в отличие от языческих религий, которые не содержат веры в воскресение или искупление и ничего определенного не говорят ни о суде, ни о будущей жизни Единственный ответ на все предполагаемые опыты или воспоминания о предыдущих жизнях – это точно очерченное учение христианства о природе человеческой жизни и отношениях к Богу с людьми.